Глава 10 Очарование Дон Кихота. Важное и неприятное приключение. Возвращение в деревню. Таким образом протекло два дня. Все общество собиралось оставить гостиницу и избавить Корделио и его друзей от труда отвести Дон Кихота в деревню. Для этого придумали сделать большую клетку в которые бы за деревянными решетками наш герой мог удобно поместиться. Эта клетка должна была помещаться на длинной телеге, запряженной быками. Когда все было кончено, Корделио и его товарищи, и хозяин надели маски, нарядились злыми духами, схватили Дон Кихота во время сна, связали ему руки и ноги и заперли его в клетку. Наш герой, пробудившись от сна и видя эти странные фигуры, почел себя на этот раз действительно очарованным. Поддельные демоны заперли пленника в клетку, заколотили дверь ее, подняли и понесли к телеге. В то время как они выходили из комнаты, цирюльник Никола воскликнул громким и притворным голосом. «О храбрый рыцарь печального образа!» Да не огорчится великодушное сердце твое от всего плена. Ты не мог иначе окончить предприятие, к Которому устремился с редкою неустрашимостью. А ты, о благороднейший и вернейший из оруженосцев, когда-либо носивших меч. Утешься в том, что ты лишаешься таким образом цвета странствующего рыцарства. Ты не замедлишь достигнуть высшей степени величия и могущества. Поверь словам Лагуниано. Следуй за этим очарованным героем и прощай. При последних словах голос ослабевал мало-помалу и, наконец, совсем умолк. Дон Кихот, успокоенный этим пророчеством, отвечал со вздохом. «Кто бы ты ни был, мудрый волшебник, удостоивающий заниматься моей судьбою, умоляю тебя не оставлять меня долгое время всей постыдной темницы. Я стерплю все, не жалуюсь, лишь бы только страдания эти открыли мне путь к славе. Что касается доброго оруженосца моего, если судьба лишает меня возможности дать ему обещанный мною остров или королевство, то я... Не забуду его в завещании моем, и тем вознагражу достойным образом за услуги. Санчо с нежностью благодарил господина своего, подозревая, однако, что над ним подшучивают. Привидение тотчас же унесли клетку и поставили ее на телегу. В это время проезжали мимо их верхом два полицейские сыщика Санта-Германдады. Их уведомили о приключении, и судья предложил им награждение, если они согласятся сопровождать телегу с клеткой. Они охотно согласились. Как скоро Росенанты и осел Санчо Пансы были готовы, Корделио повесил на арчак седла щит героя, а с другой стороны бритвенное блюдо. Санчо, сидя на сле, повел коня в поводу. Трактирщица и мориторно пришли проститься с рыцарем, притворяясь весьма огорченными его несчастьем. В продолжение этого времени цирюльник Николай и судья прощались с Корделево и его друзьями, благодаря их и обещая уведомить о том, что случится с Дон Кихотом. Кончив это, они сели на своих лошаков, постаравшись наперед закрыть себе лицо, чтобы не быть узнанными пленником.